Глава 47. Получив недвусмысленный приказ сфабриковать компромат против Щелокова, Трифонов отошел от оперативной работы. Полковнику требовалось время, чтобы обмозговать щекотливую ситуацию. Если от приказа нельзя увильнуть, то надо составить текст компрометирующего разговора министра МВД и его зама с использованием характерных фраз. Теперь вокалистку во время задания сопровождала Евгения Корман. Так было лучше для конспирации. Две подружки меньше привлекают внимания, чем примелькавшаяся физиономия полковника КГБ. «Остановись здесь», — попросила вокалистка Евгению, когда они проезжали мимо смотровой площадки на Ленинских горах. Корман припарковалась и вопросительно посмотрела на напарницу. «Дальше ехать не обязательно», — объяснила Сана. «Он свернул в ворота неподалеку отсюда». Там правительственные дачи. Какой особняк по счету? Второй? Щелоков приехал к королю, констатировала Корман. Женщины вышли из машины. Корман выбрала место на краю смотровой площадки и встала так, чтобы отгородить вокалистку от шумных туристов, щелкающих фотоаппаратами. К корсажу платья Саны был прикреплен микрофон, замаскированный под крупную брошь. Тонкий провод под одеждой соединял спецброшь с портативным магнитофоном в дамской сумочке. Пару минут Сана созерцала панораму Москвы, а затем нажала кнопку записи. Хозяин правительственной дачи увлек министра в парк для тайной беседы. Вдали от всех за высоким забором они чувствовали себя неуязвимыми. Их голоса звучали слева от вокалистки. Она привычно диктовала подслушанный разговор в микрофон, абстрагируясь от шума справа. Там гомон туристов дополнялся веселыми выкриками свадебных компаний, приезжавших на смотровую площадку для фотосессий. Немного завидуя нарядным невестам, Сана подсознательно отвлекала внимание на их радостные возгласы и то и дело бросала взгляд на счастливые пары, чем вызвало недовольство Корман. Слух вокалистки раздвоился. Она монотонно повторяла разговор короля с министром и в то же время представляла себя в свадебном платье. В какой-то момент Сана уловила детский гвалт. Много радостных детских голосов собралось в одном месте. Она пробежала взглядом по смотровой площадке. Нет, дети не здесь. Они дальше. Во дворце пионеров. На совместном концерте детской самодеятельности с артистами цирка. Выступление клоунов вызвало гром смеха. «Не отвлекайся!» Шикнула Корман, заметившая рассеянность агента. Вокалистка настроилась отгородиться от детского веселья, но что-то ее насторожило. Шипящий неприятный звук никак не соответствовал детскому концерту. Так плавится горящий линолеум. Ползущий огонь шипит, набирает силу, и все это происходит там же, во дворце пионеров. Она встряхнула звуковую память и восстановила события последних минут. Мальчишки в кружке радиотехники что-то паяют. Они слышат смех в актовом зале, бросают поделки и бегут на концерт. Включенный паяльник падает на пол. И вот уже от расплавленного линолеума загорается стол и вспыхивает штора. Горящая ткань падает на пластмассовые заготовки. Они полыхают, источая едкий запах. Огонь уже полностью охватил комнату с радиоприборами и готов перекинуться на соседнюю с химикатами. Густой дым стелится по коридору ядовитым облаком, а рядом в концертном зале полно беззаботных детей. Еще немного, и отравленный дым отрежет им путь к главному выходу. Лицо Саны прорезал испуг. Она вцепилась в Евгению и потянула ее за собой. «Там! Там! Поехали во дворец пионеров!» «Что ты творишь? Работай!» – зашипела Корман. «Там огонь и дети! Ты не пожарная, а агент конторы!» — одернула старшая группа напарницу. «У нас приказ — писать министра!» «Позвони Трифонову!» — попросила Сана. В машине имелся радиотелефон, но Корман была непреклонна. «Нам запрещено выходить на связь. Здесь серьезная охрана, нас запеленгуют. Почему с тобой я, а не полковник? Его знают в лицо, а я сойду за подругу. И вообще, соблюдая конспирацию, на нас уже пялятся. А мне плевать!» Сана сорвала брошь микрофон и швырнула украшение вниз по склону. Она хотела идти в машину, но Корман схватил ее за руку. «Стоять! Мы никуда не пойдем! Ты будешь их слушать и писать текст в блокнот!» Но Сана слушала совсем другое. Ее организм настроился на происходящее во Дворце Пионеров. Она осязаемо видела, как распространяется огонь, а беззаботные дети увлеклись веселым представлением. Едкий дым неумолимо заполняет пути отхода. Если возникнет паника, дети побегут к основному выходу и попадут в ловушку. Она должна быть там, чтобы помочь им выбраться. Объясняться с непреклонной Корман некогда, надо избавиться от нее. Однако силой этого не сделать. Евгения обученный агент и владеет специальными приемами. Эх, жаль, что у нее нет способностей брата. Тот бы нейтрализовал женщину своим убийственным голосом. Но у нее тоже есть голос, способный на многое. И Сана закричала. Она издавала высокий и мощный звук, нацелив его на живую преграду. Ее крик, помноженный на гнев, буквально оглушил и оттолкнул корман. Та скорчилась от боли, зажала уши и осела у каменного ограждения, не в силах сопротивляться. Нечеловеческий крик взбудоражил окружающих. Сана стояла, расставив руки, разинув рот и вытянув шею. Ее тело дрожало от напряжения. Туристы испуганно пятились, не веря собственным глазам. Девушка не может так кричать. Паника невидимыми щупальцами охватывала толпу. У слабых подкашивались ноги. Они закрывали голову руками. Более сильные брели прочь, пытаясь спрятаться за машинами и деревья. Крик оборвался. Сана выплеснула всю душевную энергию. Ее глаза горели, волосы растрепались. Лицо и шея покраснели от сплошной сыпи а жуткие бороздки шрама лоснились от пота. Теперь ей никто не смел мешать. Она сделала три глубоких вдоха и направилась к машине. В этот момент на смотровую площадку выбежал полковник Забелен с двумя охранниками правительственной дачи. Он увидел знакомую женщину с отметиной на лице, садившуюся за руль. Это уже стало системой. Странная женщина при подозрительных обстоятельствах в непосредственной близости от места, где находится Щелоков. А Трифанова рядом нет. Не она ли представляет главный источник опасности для министра?